Глава третья. Платонов позвонил часа через три. Зарецкий включил на телефоне громкую связь и голос полицейского разлетелся по кабинету. Точно пока сказать не могу, но похоже на отравление. Ядом, воскликнул Иван Николаевич. Каким? Анализы еще не готовы, терпеливо объяснил Андрей. Но наш эксперт редко ошибается. Значит, план Б, заявил Зарецкий. Советую подождать до завтра, после обеда будет ясно, сказал Андрей. Ладно, сняхот й согласился издатель. О чем идет речь? налетела Яна Ивановна. Что вы придумали? Издатель поднял руку. Виола, дорогая, не нападайте. Когда жизнь подбрасывает шанс, не грех ему воспользоваться. Пока я ехал в школу, обдумывал ситуацию. Если директриса умерла от инфаркта инсульта, то никакой активности проявлять не стоит. д е л о о б ы ч н о е интереса не вызовет. Но если совершено преступление, я позвонил на канал, сообщил о неожиданных обстоятельствах, поделился своей идеей, продюсер пришел в восторг. Может, меня п о с в я т и т е в свои планы? Вкратце вопросила я. Виола станет победительницей проекта после истерики, устроенной Никитой. Всем понятно, кто на первом месте. Но вы не только окажетесь на пьедестале почета, вы еще станете сыщиком убийства в гимназии. Вот это поворот в шоу. Сумасойти! Подпрыгнула я. Поисками отравителя должна заниматься полиция. Совершенно с вами согласен. Не стал спорить Иван Николаевич. Платонов побежит по одной тропе, вы по другой. На стороне Андрея криминалистическая лаборатория, обученные сотрудники, а у вас лишь ваш мозг, интуиция и доброе сердце. Уши, лапы и хвост. Пробормотала я. Здоровская идея. Вам нравится? спросил Зарецкий. Нет, отрезала я. Совершенно не нравится. Но Иван Николаевич не захотел услышать мои слова. Устроители программы в восторге. Теперь только надо подождать, чтобы экспертиза установила насильственную смерть директрисы и вперед шоу слегка изменит формат. Сначала вы получите приз, а потом, когда зритель расслабится, решит, что все интересное завершилось, его огоршит о сообщением. Писательница не только обошла всех в конкурсе, она еще раскрыла убийство. Шоу чужой среди своих продолжается. Оставайтесь с нами. И вы, Виола, дорогая, станете главной героиней еще нескольких программ. Рейтинг п о п р ё т у вверх ракетой. Огромная удача. У меня неожиданно заболела голова. Ничего себе огромная удача, смерть Полины Владимировны. На мой взгляд, в произошедшем нет ни малейшего повода для радости. Виола, дорогая, вы побледнели, забеспокоился Иван. Я попыталась улыбнуться. Все в порядке, но в кабинете душно. Зарецкий встал и приоткрыл окно. Виола, дорогая, вы расстроились, когда я сказал про огромную удачу? Извините, дурака, я проявил редкостную толстокожесть. С директрисой я знаком не был, ее кончина для меня не трагедия. Увидел возможность задержать вас на телевидении и обрадовался. Фу, сам себе противен. Иван Николаевич, к вам посетитель. Раздался из селектора голос секретарши. А ну иди сюда, приказал бус. Здрасте, Арина. Прочирикала помощница Зарецкого, появляясь в кабинете. Привет, Танечка, улыбнулась я. Кто сюда рвется? Недовольно спросила Ван. Про Зайкругов Ростовский, о т р а п о р т о в а л а Татьяна. Их двое? Спросила Ван. Секретарша хихикнула. Нет, фамилия двойная. У нас есть такой автор? Удивился Зарецкий. Не помню что-то. Вы ж не можете всех в голове удержать, и не надо, а то мозг треснет. вздохнула Таня. Она представилась как прозаик, написавший много бестселлеров, сказала, хочет обсудить очень важный для издательства вопрос. Ясно, поскучнел Иван. Сейчас начнет денег просить, а от футбол его. Таня попятилась. Не получится, она настырная хуже мухи. Я не один раз повторила, за о р е ц к о г о нет, а она ничего, я подожду и сидит. Лучше с ней минутку поговорить, она вас все равно поймает. Выйдите из кабинета, а баба тут как тут. Татьяна, перестань меня путать, рассердился шеф. Кто в приемной? Женщина, о т р а п о р т о в а л а с е к р е т а р ь Тогда почему ты -то сказала про Заика, Рогов, Ростовский? Вопросил Зарецкий. с ё т к а его представитель. Внесла ясность Танюша. Липучка, рубль штучка. Мой вам совет, с ней поговорить. В противном случае она у вас под дверью заночует. Я встала. Иван Николаевич, я поеду домой. Зарецкий хотел что-то сказать, но в этот момент створка приоткрылась и в кабинет всунулась толстая дама в очках. Разрешите, я Прозаик Ногов Архангельский, прошу вас, сухо отозвался Иван Николаевич. Литагент сделала шагу, видела меня, прищурилась и воскликнула: «Арина Виолова». Я кивнула, рада встрече, и стала обходить посетительницу, но та, вместо того, чтобы по с т о р о н и т ь с я указала на меня пальцем и тоном самодержца, беседующего с холопом, заявила. Виолова, жди меня в приемной, освобожусь и мы побеседуем. Последние слова прозвучали угрожающе, и Зарецкий прекрасно понявший это, побагровил. Мы с т а н е й вышли в холл. Похоже, мадам Кукус приветом. Повертела пальцем у виска секретарши. Сейчас ей бос к а р о т е н е ч к о объяснит, как с Виолой л е не н и недавно общаться надо, вот Жаказа с претензиями. Ты вроде назвала ее Рогов Ростовский, а она Ногов Архангельский. Улыбнулась я. Города перепутала, не Ростов, а Архангельск. Не стала отрицать Таня. И рога с ногами тоже перепутала. Захихикала я. Да тут с ума сойдешь. Махнула рукой с е к р е т а р ш а Я поболтала пару минут с Танечкой, вышла из элефанта и позвонила Платонову с вопросом. Знаешь, что придумал Зарецкий? Хочет, чтобы я изображала частного детектива. Тебе не впервой, отозвался Андрей, и ты всегда проделываешь это с большим удовольствием. Не имею желания работать Шерлоком Холмсом для телепрограммы, рассердилась я. Да, иногда я ввязываюсь в расследование и потом пишу о нем книгу, но делаю это исключительно по собственному желанию, а не для показа на экране. Ты же знаешь, Ивана, попытался остудить меня приятель. Если он чего вбил себе в голову, то умрет, но сделает. Зарецкий умный человек, он понимает, что иногда лучше дать задний ход. Заспорила я. Не думаю, что ему захочется вступать в конфронтацию с твоим начальством, с д е л а й о должение. Звякни, Ивану, и объясни, твое руководство будет недовольно активностью писательницы. Не получится, перебил меня Андрей. Ваня оказался расторопнее. Он уже связался с моим шефом, а тот пришел в экстаз, захлопал крыльями, затряс нимбом. Отличная идея, надо рассказывать всем, как успешно работает полиция, легко раскрывая сложные преступления. Перед нами свыше поставлена задача создать положительный образ полицейского. Участие в шоу поможет ее выполнить. Пусть писательница ковыряется, как умеет, ничего у нее не выйдет, только насмешит народ, а наши профии окажутся на высоте. Мне придется тупать в студию и вещать о том, как вел расследование. Извини, Вилка. Рад бы помочь, да сам в костер угодил. У в а н я родилась плохая идея. Ты облажаешься, а мне придется п р и л ю д н о о твоих ошибках говорить. Наш босс хочет показать, что у него под началом работают ассы, а любителям нечего лезть в расследование. Иван верит в мой ум. Засмеялась я. п р е д п о л а г а е т что я тебя умою. к и с л ы й в и д на финальной программе может быть у тебя, и ты не понял замысел Ивана Николаевича и телевизионщиков, не допер, что они затеяли. Сделать тупую программу, ответил Платонов. О чем еще тут думать? Нет, усмехнулась я. Продюсеру нужен скандал, он привлекает зрителей. Иван это распрекрасно знает. Основная задача р е ж и с с е р а в шоу поссорить нас с тобой. Зачем? Удивился Андрей. Если в команде разлад, положительного результата не жди. А он и мне нужен, мрачно сказала я. Зарецкий спит и видит, как мои книги бьют по тиражам с м о л я к о в у Без разницы, смогу я найти преступника или нет. Главное, чтобы я подольше оставалась на телеэкране. Писателей сейчас прут пруди. Заходит человек в магазин, у него глаза разбегаются, кого купить? Книги не дёшевые. ж а л ь выкинуть несколько сотен рублей на некачественное чтво, и поэтому люди предпочитают авторов, ч ь ё имя на слуху. Массовый читатель наивно полагает, если писатель светится на экране, значит он хорошо пишет. Плохого в эфир не позовут. Начнёт человек рыться на полках. Иванов, Петров, Сидоров, Овилова. о Виолова. Я видел её в шоу. Возьму детектив Арина. Она известный человек. Вот зачем надо подольше мельтешить в телевизоре, чтобы тебя запомнили, выделили из общей массы. Ну а дальше всё зависит от тебя. Если ты интересно пишешь, тираж пойдёт вверх. Если из под твоего пера выходит тягомотная нудятина, тогда ничего хорошего не получится. Никакая реклама не спасет того, кто не может увлечь читателя. Кстати, зритель больше сочувствует проигравшему, чем победителю. Последний часто вызывает зависть. Телевизионному начальству же не нужен успех следователя. Как-то сладко получится. Мужик быстро раскрыл дело, ф у неинтересно. А вот если он запутается, спасует, тогда можно волю поглумиться, создать еще пару программ под названием "Неудачник из полиции". Если мы с тобой объединимся в команду, то вполне вероятно, сумеем вычислить преступника и скандала не будет. Поэтому сейчас меня и тебя пытаются развести по разные стороны баррикады. Андреуша, нам надо быть хитрее. Давай изобразим, что поругались, терпеть друг друга не можем, а сами будем работать в паре. Неплохая идея. Обрадовался Андрей. Мне нужен информатор в школьном коллективе. Работаем сообща. Ты бежишь по следу в гимназии, я копаю в других местах. Узнал что-нибудь про Аполину Владимировну? Поинтересовалась я. Кому она могла насолить?